и тех двоих справа от Аркуза, тоже не знаю. Мы приблизились, и Джерард, явно испытывающий неловкость в кружевном костюме, представил нам свою спутницу как Дретту Ганнелл, помощника посла Бегмы. А послом оказалась та самая здоровая леди, стоявшая рядом с Аркузом. Звали ее, кажется, Ферла Куист. При ней же находился ее секретарь, имя которого прозвучало как Кейт. Пока его представляли, Джаред попытался улизнуть, но Ферла ухватила его за рукав и спросила что-то насчет флота. Я улыбнулся, кивнул и пошел дальше. Билл следовал за мной. — Боже милосердный! — неожиданно воскликнул он. — Как изменился Мартин! Он стал похож на рок-музыканта. Я его еле узнал. Только на прошлой неделе для него прошел целый год. Он искал себя на уличной сцене. Нашел? — Не спрашивал, — проворчал я. Не было возможности. При этом странная мысль запала мне в голову, но я решил с ней повременить. В этот момент музыка стихла. Левелла откашлялась, и дала знак Гендону, который принялся оглашать новый порядок посадки, я оказался в конце стола. Позже я узнал, что изначально планировалось усадить слева от меня корел, а справа кейда. Потом Левела попыталась заманить на место корел Флору, но та не поддалась. В результате воел оказалась во главе стола. Справа от нее сидела Левела, слева Аркуз. За Левелой разместились Джерард, Дретта и Билл. За Аркузом Ферла, Мартин, Кейт и Найда. Я провел Найду к столу и усадил ее справа от себя, в то время как Билл занял место слева. Суета, суета, суета, тихонько пробормотал Билл. Я кивнул и представил его Найде как юридического советника при престоле Амбера. Это произвело на нее впечатление, и девушка принялась расспрашивать Билла о его работе. Он весьма забавно поведал о том, как защищал однажды интересы собаки при разделе поместья. История была великолепна, хотя и не имела ни малейшего отношения к престолу. Найда и Кейт, которому все было слышно, Весело смеялись. После первого блюда заиграли музыканты, что сразу же сократило дистанцию между беседующими, и разговор принял более интимный характер.